инструментарий. Мужчина, взгромоздившийся посреди прихожей над потертой сумкой с инструментами, жестом подозвал мальчика к себе. Маршал наклонился, чтобы лучше видеть брата, и кивком велел Эдди спуститься с лестницы. Тот послушался. Он весь ушёл в ощущения. Он чувствовал, как деревянный пол холодил подошвы босых ног, как велась за его спиной пустота лестничной клетки, как исходил запахом пота ожидавший внизу мужчина. Раньше в доме царило какое-никакое равновесие. Теперь оно исчезло. Они сломали печать, развеяв всё, что их окружало, развеяв ощущение безмолвного и ненавязчивого присутствия, лёгкого, словно коснувшейся кожи паутина. Энди встал рядом с Маршелом, и мужчина принялся нагружать их инструментами, которые вскоре им понадобятся. Он не прекратил экипировать их, даже когда они с руками полными с самыми разными вещами переглянулись и стали раскладывать всё, что получали на полу. Набор был странным и напоминал пожитки бездомного, сваленные в магазинную тележку. Пакеты с трудноопределимыми вещицами лежали вперемешку с вполне привычными предметами, трудноопределимого для их задачи назначения. Носовые платки, резинки, моток проволоки, Колокольчики вроде тех, что вешают на кошачьи шейники, маленькие петарды-салют, кабельные стяжки и медицинский стетоскоп, набор кусачек, 6 небольших флаконов с пестицидом, ватные шарики, фонарь и три маленьких фонарика, Лезармановский пирочинный нож. Лезарман известный американский производитель мультитулов и складных ножей. Молоток резиновая океанка и небольшая электродрель. Наручники. «Слушайте», «Слушайте — немного растерялся маршал, «мы просто хотим, чтобы оно убралось из нашего дома». Мистер Трауст встал между ними. «Уберем», — пообещал он. Здоровяк упер руки в бока и открыл рот, словно собирался что-то сказать, но передумал. Он вылупил глаза и быстро, будто испуганно заморгал. Мужчина заглянул в библиотеку, затем повернулся и осмотрел гостиную. С минуту постоял спиной к ним. Темная полоска пота прочертила на потрепанной серой футболке его позвоночник. Наконец он взял себя в руки и, осклабившись, ухмыльнулся. — Дневной свет не вечен, — объявил он. — Пора за дело.